Глава 29. Странный новый цветок. Джош Хатчинс уставился вперед, прищурился и часто заморгал. «Свет», — сказал он, — стены тоннеля сдавливали его плечи и спину. «Я вижу свет». В десяти метрах за ним в подвале Свон спросила. «Как далеко от тебя!» Она была вся перепачкана, и казалось, что у нее в ноздрях так много грязи, что там можно посадить сад. Эта мысль заставила ее несколько раз хихикнуть. Звуки, которые она думала, уже не издаст никогда. «Может быть, десять-двадцать футов», — ответил он, продолжая копать руками и выталкивать грязь позади себя, а дальше толкая их ногами. Кирка и лопата требовали героических усилий. Не после трех дней работы они поняли, что лучший инструмент – это их руки. Теперь, когда он продвинулся еще вперед, он взглянул на слабый красный мерцающий путь наверх, к выходу из сусликовой норки и думал, что это самый прекрасный свет, который он когда-либо видел. Свон последовала за ним в туннель и выгребла, откопанную землю в большую банку, неся ее обратно в подвал, сваливая землю в канаву. Ее руки, ладони, лицо, ноздри и колени – все было покрыто грязью, все покалывало, въедалось чуть ли не до костей. Она чувствовала так, будто пламя горело у нее в позвоночнике. Молодые зеленые ростки в подвале уже выросли на 4 дюйма, лицо Джоша было облеплено грязью, даже зубы были покрыты ею, грунт был тяжелым, клейким, и ему приходилось часто останавливаться, передохнуть. «Джош, ты в порядке?» – спросила Свон. «Да, сейчас, минутку, соберусь силами». Его плечи и предплечья болели невыносимо. Он был так утомлен своей работой за последнее время, как после десяти королевских сражений в Чатануге. Свет оказался дальше, чем он предполагал сначала, как будто тоннель, который они одновременно и любили, и ненавидели, удлинялся, играя жестокую шутку с восприятием. Он чувствовал себя так, будто заполз в некое подобие китайской трубочки, в которую можно вставить палец, но вытащить его – Практически невозможно. Все его тело было будто бы стиснуто монашескими веригами. Он начал снова откапывая двойную горсть тяжелой земли и отодвигая ее назад, как будто он плавал среди грязи. «Моя мама, увидев это, замерла бы в такой же позе, как сукслик, подумал он, усмехаясь, несмотря на усталость. Борту у него было такое ощущение, будто он съел пирог из грязи. Выкопано еще шесть дюймов. «Еще один фут. Был ли свет ближе? А может, дальше?» Он протискивал себя вперед, думая о том, как мама, бывало, бронила его за невымытые уши. «Еще один фут. Еще один». Позади него свон вползала и уносила снова и снова выкопанную грязь, как маятник часов. Свет теперь становился ближе. Он был уверен в этом. Но теперь это не было так уж прекрасно. Теперь он был нездоровый, совсем не похож на солнечный свет. «Болезненный свет», — подумал Жош. «А может быть и смертельный?» Но он продолжал свою работу, одна двойная горь за другой, продвигаясь медленно вперед, наружу. Неожиданно грязь шлепнулась на его шею. Он лег спокойно, ожидая обвала, но тоннель его держал. «Ради бога! Остановись теперь!» — подумал он, но потянулся за следующей горстью земли. «Мы почти выбрались!» — закричал он, но земля поглотила его голос. Он не знал, слышала его, свон или нет. Осталось только несколько футов. Но нора стала узкой, меньше кулака Джоша, ему пришлось остановиться и отдохнуть снова. Джош лежал, уставившись на свет. Отверстие в трех футах от него — Теперь он мог ощущать запах, доносящийся снаружи, горький аромат горелой земли, выжженной кукурузы и щелочи. Принуждая самого себя, он двинулся вперед. Земля была очень крепкой около поверхности, в ней было много камней и металлических осколков. Огонь с и превратил грязь во что-то похожее на асфальт. Джош копал и копал вперед, его плечи трепетали, а взгляд был направлен на безобразный свет. Вот свет уже достаточно близко, чтобы высунуть дырку руку, и когда он собрался попытаться сделать это, он сказал «Я почти там, Свон, я почти наверху!» Он отбросил назад землю, и его рука достигла наружного отверстия, но окружающая его поверхность была подобна асфальту, посыпанному галькой, и он не мог просунуть свои пальцы. Он сжал ладонь в кулак, покрытый белыми и серыми крапинками, ударил. «Сильнее, еще сильнее». «Давай, давай», — думал он, — «толкай, черт побери». Прозвучал сухой треск. Сначала Джордж подумал, что это захрустела его рука, но он не почувствовал боли и продолжал бить ей по грунту, будто бы пытаясь пробить небо. Земля снова захрустела, края дыры начали крошиться и расширяться. Его кулак вышел наружу, и он попытался представить себе. На что это могло быть похоже, если кто-нибудь наблюдал бы снаружи? Торчащий из земли, полосатый как зебра, кулак, словно странный цветок, проросший из мертвой земли. Кулак раскрылся, и пальцы растопырились, как лепестки под слабым красным светом. Джош просунул свою руку почти по локоть. Холодный ветер обдувал его пальцы. Это движение ветра подбодрило и развеселило его, и пробудило, словно после долгой дремоты. «Мы снаружи!» – закричал он, почти всхлипывая от радости. «Свон! Мы вышли!» Она была за ним, жалась к нему в туннеле. «Ты что-нибудь видишь?» «Я попробую высунуть голову наружу», – сказал он. Он протолкнулся вперед, его плечи последовали за руками, ломая дыру и расширяя ее. Теперь его руки почти полностью были снаружи, макушка головы была готова пробиваться наверх. Пробиваясь наверх, он думал о том, как наблюдал за рождением своих сыновей, когда их головы старались выйти в мир. Он чувствовал головокружение и боялся мира снаружи, как, возможно, и все младенцы. Свон за ним тоже толкал его, поддерживая его попытки вырваться наверх. Со звуком ломающейся обожженной глины земля раскололась. С большим усилием Джош просунул голову в отверстие, подставив ее ураганному ветру. «Ты уже там?» – спросила Свон. «Что ты видишь?» Джош зажмурил глаза, поднял руки, чтобы защититься от летящего песка. Он видел безлюдный серо-коричневый ландшафт, без каких-либо ориентиров, не считая искромственных остатков Пантиака и Камаро Дарлин. Над головой было низкое небо, придавленное толстыми серыми облаками. От одного мертвого горизонта до другого медленно плыли, казалось бы, катили, облака. И то там, то здесь мелькали алые блеклые вспышки. Джош оглянулся. Примерно в пяти метрах позади него, уходя влево, был большой холм из грязи, перемешанной со стеблями кукурузы, кусками дерева, неметаллическими обломками бензонасосов и машин. Он понял, что это и была та могила, в которой они были похоронены, и в то же время он знал, что если бы огромная масса грязи не закрыла их, они бы уже умерли. По всем сторонам от этого холма земля была начисто выскоблена. Ветер хлестал ему в лицо. Он выполз из норы и сел на ноги, разглядывая опустошение вокруг, в то время как свон появилось из отверстия. Холод пронизывал ее до костей, и ее глаза, окруженные кровавыми пятнами, недоверчиво оглядывали все вокруг, что стало теперь пустыней. «Ох!» – прошептала она, но ветер отнес ее голос. «Все исчезло!» Джош не слышал ее, ему никак не удавалось сориентироваться, он знал, что ближайший город, или то, что осталось от него, был Салина. Но где был запад? Где восток? Где было солнце? Летающий песок и пыль закрывали все, что было далее двадцати ярдов. Где было шоссе? «Здесь ничего не осталось», — сказал Джош в основном себе. «Здесь не осталось ни черта». Свон увидел неподалеку знакомую вещь. Она встала и пошла, сопротивляясь ветру к маленькой фигурке. Почти вся голубая шерсть сгорела, но пластиковые глаза с маленькими черными вращающимися зрачками были не повреждены. Свон наклонилась и подняла его. Со спины куклы свисал шнурок. Она дернула за него и услышала, как пирожковый обжора попросил еще пирожок тихим искаженным голосом. Джош поднялся на ноги. «Да», — подумал он. «Мы теперь на поверхности. Но что мы теперь будем делать? Куда пойдем?» Он уныло покачал головой. «Возможно, что некуда идти. Возможно, везде все так же, как и здесь. Как насчет их проживания в подвале?» Он посмотрел угрюмо на нору, из которой они вылезли, и на секунду подумал, а не забраться ли в нее обратно, как гигантский суслик, и провести остатки своих дней, вылизывая банки, исправляя нужду противоположном углу. «Осторожно», — предупредил он себя. Наравила обратно в подвал, обратно в могилу, и была неожиданно слишком притягательной. Слишком, слишком притягательной. Он заставил себя сделать несколько шагов прочь от отверстия и попытался размышлять более последовательно. Его взгляд наткнулся на ребенка. Она тоже вся была в грязи норы, разодранная одежда развивалась. По ветру. Она глядела вдаль, глаза сузились против ветра. Она стояла и держала в руках, убоюкивая немую куклу. Джош долго смотрел на нее. Я смог бы сделать это, сказал он себе. Я смог бы заставить себя сделать это, потому что это было бы правильно. Возможно, было бы правильно. Так ли это? Если весь мир похож на этот пейзаж, то ради чего жить? «Не так ли?» – Джош развел руки, сложил их снова. «Я мог бы сделать это быстро», – подумал он. «Она бы ничего не почувствовала. А потом я мог бы покопаться в этой свалке, найти хороший металлический осколок и острым краем покончить с собой тоже». «Так сделать было бы правильно, да?» «Сохраните дитя», – вспомнил он и глубокий ужасный стыд охватил его. «Как же, сохранишь тут!» — подумал он. «Боже мой, ведь все исчезло, все провалилось к черту!» Свон повернула голову, и их взгляды встретились. Она что-то сказала, но он не смог разобрать ее слова. Она подошла к нему поближе, дрожа, изгибаясь против ветра, и закричала, «Что мы будем делать?» «Я не знаю!» — закричал он в ответ, — «Ведь не везде же так же, да?» – спросила она. «Где-то должны быть другие люди». «Может быть так, а может и нет. Черт, как холодно!» Он дрожал. Он ведь одевался для жаркого июльского дня. И теперь на нем были изодранные брюки. «Мы не можем стоять так здесь», – сказала Свон. «Нам надо куда-нибудь идти». «Хорошо. Выбирай, куда мы пойдем, детка. Мне все равно, куда идти». Свон глядела на него еще несколько секунд, и Джош снова почувствовал стыд. Она повернулась кругом, как бы пробуя выбрать направление. Неожиданно ее глаза наполнились слезами. Они мучили ее так, что она почти кричала, но она прикусила нижнюю губу, прикусила почти до крови. Одно мгновение она хотела, чтобы мама была здесь, помогла ей и сказала, что делать. Ей нужна была мама, чтобы направить ее на какой-либо путь, больше, чем когда-либо. Это было несправедливо, что ее мама погибла. Это было не так, как должно быть. Это было неправильно. Но это я рассуждаю, как маленькая девочка, решила она. Мама ушла домой, в тихое место далеко отсюда, и свон придется самой принимать решение, начиная прямо с этого момента. Свон подняла руку и указала в ту сторону, куда дул ветер. «Туда», — решила она. «Для этого есть какая-то причина». «Да», — она обернулась и посмотрела на него, как будто он был глупейшим клоуном на свете. «Потому что ветер будет дуть нам в спины, он будет толкать нас, и идти будет не так тяжело». «О», — сказал мягко Джош, «там, куда она показала». Ничего не было видно, только кружащаяся пыль и полное опустошение. Он не видел причин заставлять свои ноги шевелиться. Свон почувствовал, что он готов сесть. И если он сядет, то не будет никакой возможности заставить этого гиганта подняться. — Нам тяжело пришлось, когда мы выбирались из-под земли, да? — крикнула она ему против ветра. Он кивнул. Мы доказали, что можем что-то сделать, если мы действительно хотим этого, да? Ты и я. Мы как бы команда. Мы тяжело поработали, и мы не должны останавливаться теперь. Он угрюмо кивнул. «Мы должны хотя бы попытаться», — крикнула Свон. Джош снова посмотрел на нору. В конце концов, там внизу было тепло. По крайней мере, у них была пища. И что же плохого в том, чтобы остаться? Краем глаза он заметил движение. Маленькая девочка с пирожковым обжурой в руках начала идти в направлении, которое она выбрала. Ветер подталкивал ее сзади. «Эй!» — крикнул Джош. Свон не остановилась и не замедлила шага. «Эй!» — она продолжала идти. Джош сделал вслед за ней первый шаг. Ветер подгибал его колени. «Дзерская девчонка!» «Пятнадцать ярдов наказания!» — подумал он. И что-то толкнуло его в спину, потащило его вперед. Он сделал второй шаг, потом третий и четвертый. И вот он уже идет за ней. Но ветер был таким сильным, что казалось, будто его спина лежала на чем-то. Он догнал девочку, пошел рядом с ней. И снова Джош почувствовал угрызение совести от своей слабости. Потому что она даже не удостоила его взглядом. Она шла с поднятым подбородком. Джош подумал что она выглядит, как маленькая королева какого-то государства, которое у нее украли, трагическая и решительная фигура. «Там ничего нет», — думала смон. Глубокая, ужасная печаль охватила ее, и если бы ветер не подталкивал вперед, она стала бы ползти на коленях. Все исчезло, все исчезло. Две слезинки скатились из ее глаз, покорки грязи, и заблестели на лице. Совсем все исчезнуть не могло, сказала она себе. Должны быть где-то города и люди, может быть, через милю впереди, может быть, через две или прямо перед ними, скрытая завесой пыли. Она продолжала идти шаг за шагом, и Джош Хатчинс шел рядом с ней. За их спинами Суслик выглянул из норы и оглянулся вокруг затем слегка присвистнул и скрылся снова в безопасной земле.